12 сентября 2011 года, понедельник, Москва. Я в больнице, в отделении химиотерапии, одном из лучших в Москве, второй курс. Стараниями профессора Водного здесь делается все, чтобы облегчить страдания пациентов и приложить максимум сил для их, если не выздоровления, то хотя бы продления жизни. В той больнице, где меня оперировали, такое отделение тоже есть. Но в ужасающем состоянии. Без ремонта, с протекающим потолком, по 6-7 человек в палате. Не дай бог там оказаться. Но попасть и в такое отделение оказалось проблематично. На обязательной консультации перед выпиской из больницы зав. отделением сказал, процедура вам не нужна, только облучение. Причем сказал он это даже не подняв на меня глаза и не глянув, хотя бы для приличия, в те документы, которые ему принес оперировавший меня хирург. Я научена горьким опытом болезни раком моей мамы, которой отказали в химиотерапии. Тогда, окунувшись вместе с ней в кошмар, я и не предполагала, что за это нужно платить. Через 9 месяцев после благополучной, на первый взгляд, онкооперации – Она сгорела, как свечка. Поэтому я не успокоилась на отказе и стала обзванивать всех друзей, знакомых, в надежде найти, где мне сделают химиотерапию. Неожиданно позвонил мой давний знакомый и сказал, что у него есть замечательный друг, профессор Водный. В этот же день я созвонилась и поехала на консультацию. Когда я постучалась и вошла в кабинет, профессор мне сразу понравился. Захотелось полностью довериться ему. Тем более, что он подтвердил все, что я сама думала о своем заболевании. Химию нужно делать срочно, не дожидаясь, пока заживет послеоперационный шов. А вообще-то химию нужно было делать еще до операции. Это новая методика. Только кто же мне об этом сказал? Тогда, после операции, я выглядела на удивление замечательно, похудела на несколько килограммов и настроилась на выздоровление. Владимир Кузьмич сказал мне, «Красивых мы берем». Знала ли я, какой родиной стану через пару месяцев? Конечно, не знала. Но и это вряд ли меня бы остановило в стремлении выжить. Уже 15 августа я легла в его отделение, хотя продолжала ездить в другую больницу на перевязке. Меня из одной больницы в другую отпускали в определенные часы. Отвозил водитель Павел, который работает в нашей семье уже несколько лет. Взять на работу водителя я уговорила Дмитрия, когда у нас родилась Милана, а он сам стал все чаще отсутствовать дома, ссылаясь на постоянную занятость. Машину мне водить нельзя, по здоровью. Уламывать мужа пришлось долго, но потом он согласился. Теперь же наличие водителя очень помогло. В постоянных переездах из одной больницы в другую прошел фактически весь август и начало сентября перевязки, как и химиотерапию, я переносила плохо, падала в обмороки. Даже не могу сказать, от боли это происходило или нет, потому что перевязка не сильно болезненная процедура, скорее очень неприятная. Но как только я видела руки хирургов, тянущиеся ко мне, у меня тут же темнело в глазах. По этим обморокам меня даже стали отличать и узнавать, то есть выделять из общей массы прооперированных женщин. Оказалось, что у меня все не так уж и плохо, потому что случаются и занесенные инфекции, и температура за 40. Эти страшилки наслушаешься, пока сидишь в коридоре и ждешь своей очереди на перевязку. А обмороки, обморки пройдут. Моим лечащим врачом в отделении химиотерапии стала Татьяна Алексеевна. Лучшего врача невозможно себе представить Она дала номер сотового телефона По которому я могла ей звонить чуть ли не круглосуточно Если возникали проблемы со здоровьем Она внимательно выслушивала все мои вопросы А их набиралось предостаточно И обстоятельно отвечала на них Наши беседы можно было принять за воркование двух давних подруг Порой за заботу обо мне хотелось взять ее руку и прижаться щекой Только поняла бы она такой порыв. А как еще я могла выразить свою безмерную благодарность за ее чуткости внимания, которые разительно отличались от всего, с чем мне пришлось столкнуться до этого?